Глава 10. Большие и маленькие. Зачем нам ворота, если можно перебраться через опустевшую стену? В тот момент я об этом даже не думал. А вот командир тройки разведчиков, входивших в нашу группу, решил попробовать. И мы в очередной раз убедились, что короткая дорога не всегда самая простая. Стоило им оказаться на стене, как в этом месте тут же разорвался снаряд, моментально обнуливший их жизни. "Главная мартира", пояснил Нари. "Вся территория пристрелена. Сейчас мы в мёртвой зоне, но дальше на открытых местах лучше не задерживаться". "Готово", буркнул мрачный коротконогий мужик, до этого все время тихо тащившийся в задних рядах со своим огромным рюкзаком. Тут же раздался гулкий взрыв. и слетевшая с петель дверь шумом пролетела мимо нас. «Так, похоже, у нас есть сапер. Еще одна заготовка от отсветки». Опасаясь попасть под артиллерийский обстрел, мы не спешили прорываться дальше. Борис и еще два незнакомых мне командира вывели горло двора и сейчас набрасывали изменения в план атаки с учетом наших потерь и неожиданно сильного сопротивления. «На счет один врубаю неуязвимость!» Тощий парень, одетый в доспех, раскрашенный под тельняшку, с автоматом в руке и именем Джеймс над головой, вышел вперед. «Десять! Девять!» «Наша задача — пробежать двор напрямик, подставившись под удар», начал объяснять тем временем Борис. «Восемь! Семь!» «Уверены, они такого не ожидают. Пришельцы уже не раз показывали, что даже в игре им сложно совершить потенциально самоубийственный поступок. Потом врываемся в центр застройки и удерживаем главное здание». пока система не засчитывает нам захват. Зачистку начнем только после этого, иначе босс локации нас просто уничтожит. Какой босс? И тут, будто отвечая на мой вопрос, в центр двора выкатился огромный стальной шар, тут же развернувшийся в гигантскую стальную гусеницу, ощетинившуюся сотнями стволов. двадцать восемь три. Уровень 100 Героический босс Внутренний страж крепости Механический конструкт, созданный по технологиям древних. Любая крепость, получившая признание хотя бы одного великого дома, может призвать на защиту такого. Один! Вокруг нас повисла еле видимая пленка, принявшая первый залп, а мы всей толпой на удивление организованно и компактно бросились вперед. На первых же шагах по нам отработала мортира, тоже впустую, но дальше удача от нас отвернулась. Следующая атака, оценившего наши возможности и отказавшегося от массовых скиллов, Орди, оказалась неожиданно эффективной. Неуязвимость защитила от урона, но сила огня была так велика, что игрок просто отлетел в сторону, как будто получил увесистый пинок. А лишившись защиты, он стал легкой мишенью для вновь появившихся на стенах защитников крепости. «Танки! Держите удар!» Крик Бориса в перерывах между тяжелыми выдохами прогремел над площадью. Быстрое перестроение и следующий удар босса принимает уже Поль, закованный в латы тяжеловес из Франции. Кажется, что может противопоставить небольшой человек, закованный в допотопное железо, огненному шквалу такой махины? Но, слава игровым условностям, ему это удалось. Пусть медленно, пусть съезжая на пару метров назад при каждой атаке, но прикрывшись его фигурой, мы все равно движемся вперед. Хиллеры сливают ману, чтобы удержать жизни Поля на плаву, как сумасшедшие. Но их сил должно хватить. Еще немного, и мы доберемся до заветного здания. Броня, прочность падает. Осталось двадцать процентов. Панический голос французов заставил сбиться с шага всех нас. Лечить это мы умеем, а вот чинить экипировку на ходу таких специалистов я еще не встречал. Смена! Крик Бориса вернул всех в чувство, а вперед, принимая удар, выдвинулся другой танк. «Точно, не обязательно чинить броню. Достаточно сменить главную цель. И мы умеем это делать. Второй танк все время стоял на подхвате. И в случае смерти поля именно он, скорее всего, окажется первой целью босса. Неужели мы справимся?» «Дзинь!» В воздухе повис резкий звук, а рядом со мной разлетелось на куски тела нашего защитника. Следующую атаку я уже смог увидеть. Один из наростов на теле робота раскрылся, превращаясь в длинное хищное лезвие, устремившаяся в нашу сторону. Удар — еще один труп. С какой же силой он бьет, что тело даже не откидывает, а просто разрывает на части. «Пять секунд до конца неуязвимости!» — просигналил Джеймс. «Вот кто остается невозмутим, несмотря ни на что. Я только сейчас понял, что мы сейчас еще защищены от простых атак, но при этом героический босс умудряется убивать нас с помощью самой обычной силы удара. Время утекает, а наши командиры молчат». Похоже, идей ни у кого нет. Будь у меня мой спутник, вот для него бы сейчас была подходящая цель, но, увы, так что приходится просить помощи. Вот не хочется, если честно. Карло Ватте, сейчас занимающий гостевые апартаменты на моей яхте, ведь потом все уши прожужжит о своей незаменимости. А еще его эта новая идея Фикс об исключительной роли класса царей в истории любой расы. Но выбора нет. Карло, лови телепорт. Приходится отправлять свиток пробой. Такой работает только на одного, стоит в 10 раз дороже, но зато может открывать дорогу даже во время боевых действий. Нужна помощь. Будь готов сходу вступить в бой. Ловлю вопросительный взгляд Бориса и киваю в ответ. На лице у него, Марии Пушистика, тут же появляются расслабленные улыбки. Да, мы уже не раз сражались вместе, и все мы знаем, на что способен этот несносный робот в игре «Царь щитов». Остальные вот, правда, не в курсе. И как только защита спала, тут же бросились в расцепную. В принципе, в любом другом случае это было бы правильное решение, но сейчас в нем не было никакого смысла. Фигура робота, появившаяся среди нас, сделала всего пару шагов вперед, а потом излучаемая ей аура притянула в одну точку все направленные в нас выстрелы и заклинания, завораживающие зрелище. Ракеты, меняющие траекторию полета. Лучи бластеров, изгибающиеся более чем на 90 градусов, ядовитое облако, втягивающееся само в себя до размера горошины, а потом все это врезается в поднятый роботом небольшой ручной щит, и ничего. Карла Ваттетт не сдвинулся ни на шаг. То, что раньше даже под неуязвимостью отбрасывало в сторону обычного игрока и заставляло танку упираться изо всех сил, чтобы не сильно проскользить назад, на этот раз не оказало никакого влияния. Готовый к бою царь щитов, «Это круто! Пока у него есть энергия, можно ничего не бояться!» «Сдерживай атаки! Мы внутрь!» Оставив Карла снаружи, при поддержке трех хиллеров принимать на себя удары босса, остатки нашего отряда проскользнули внутрь центрального здания. Заходя внутрь последним из наших, не удержался, дал роботу пять, а заодно увидел, как с другой стороны к зданию движется группа «Б». Вот же Светка! Не пошла нам на помощь, просто использовала то, что нас зажали». как возможность по-тихому проникнуть в город. Учитывая важность операции, в таком подходе нет ничего странного. Но как же стало обидно. Вот так бывает, считаешь человека своим, а потом оказывается, что для него цель всегда оправдывает средства. Может быть, это и глупо, особенно в такой момент. Но почему-то хочется, чтобы рядом были те, кто никогда не предаст. И неважно, какие для этого могли быть причины — всеобщее благо или банальное меньшее из зол. «Отряд королевой взял крепость». Сообщение в командном канале операции. Не сразу вспомнил, что королева – это фамилия Светки. Забавно. Дело сделано, главный герой, правда, забыл явиться, но славу получил сполна. «Отряд Серебрякова взял крепость». «Отряд Каспера взял крепость». Сообщения начали сыпаться одно за другим. Вот только хороших вестей среди них больше не было. Из десяти отрядов только три смогли завершить свою миссию успешно. Остальные были уничтожены, так ничего и не добившись. В этот момент исчезнувший было Орди снова появился и тут же открыл огонь по оставшимся на стенах бывшим защитникам крепости. Похоже, Борис быстро взял туманные скалы под контроль и организовал зачистку доступными методами. Быстро и сердито. Правда, не скажу, что дешево. Там, куда приходились атаки теперь уже нашего босса, оставались только обломки. А меня наконец-то посетила мысль, которую я, по правде, должен был заняться уже очень давно. А что дальше? Вот взяли мы эти три резиденции, но ведь такого же договора, как тот, что, защищая сейчас мою, у них не будет. И что заставит Рики не отказаться от того, чтобы забрать их обратно? Уверен, что ни наш отряд, ни один другой серьезного сопротивления оказать не сможет. Да даже успеем и привести максимально возможное подкрепление. все равно сметут. «Похоже, ты задумался над тем, что мы будем делать с захваченными резиденциями. Лучше поздно, чем никогда». Поронявшаяся со мной Светка почему-то с трудом сдерживала бешенство, то и дело прорвавшее и мелькающее в брошенных на меня взглядах. Неужели ее так расстроило, что мы справились без нее? «Так уж и быть. Открой секрет. Мы их просто взорвем. «И все. «Похоже, мой вопрос отпечатался у меня на лице». Притом настолько ярко, что Светка, тяжело вздохнув, решила все таки добавить пояснений. «Это психологическая атака. Ты же заметил, что целями были выбраны только дома, объявившие Земле войну. риккини -то точно обратят внимание, и те, кто сейчас сомневается, получат повод сохранить нейтралитет. И то, что осаждающие сейчас в Амилон силы не получат подкреплений, уже огромная победа». Звучит гладко и логично, но что-то внутри все равно не может успокоиться. а внутренний голос так просто бьется в истерике. Неужели это все, что мы можем выжить из текущей ситуации? Положиться на потенциальное желание Рики не ввязываться в рискованные авантюры? Тут, ясное дело, серьезные психологи и социологи поработали. Вот только мне, опираясь на опыт общения с Шакар, почему-то кажется, что все станет только хуже. Слышал, вы там пару резиденций захватили на Тенни. Так и не закрытый чат с Шикакой опять ожил. и как он все так быстро узнал? Или робот ожидал от нас такого поступка? Но в таком случае у него, наверное, найдется и предложение по использованию нашей новой собственности. Лучшее, чем просто ее взорвать. Я, если что, в туманных скалах, захваченные крепости просто уничтожим. Конечно, сообщаю важную информацию, но помешать-то нам уже не смогут, а вот совет услышать бы хотелось. Удержать не сможете? И хотите показать максимально деструктивный вариант конфликта? Неплохо. Получается, он одобряет Светку. Но тут Шикако продолжил. Если ты еще никуда оттуда не убрался, есть у меня еще одна идея. Уверен, тебе понравится. Когда через минуту я закончил читать план Шикаки, удерживать серьезное выражение лица удавалось мне с трудом. А что, звучит неплохо. Передаем крепость в подарок времени вечности, и создаем неожиданный конфликт интересов. Одним нужно возвращать резиденцию любой ценой, другим — отдать, значит, потерять лицо. В любом случае, два наших главных противника окажутся отвлечены от земли, и что приятно, друг на друга. А у меня еще есть идея, как можно усилить эффект. Быстро проверяя свойства нашей новой собственности, как я и думал, пока никто никаких блокировок не ставил. и любой из захватившего отряда может распоряжаться ей на свое усмотрение. Прекрасно. Крепость Туманных Скал передана в дар игроку Анатари. Объект получает защиту на ближайшие 48 часов. Тут же призывая фантом ящерки. В отблесках пожаров его не отличить от оригинала. Если уж вести информационную войну, то по максимуму. Скажи мне спасибо, порадуйся, что все прошло по плану. Отправляю ей команду, не знаю, получится или нет, в бою такие мысленные просьбы иногда проходят, но от чего зависит успех, я так и не разобрался. «Александр, благодарю. Рада, что ты поспешил привести в исполнение нашу договоренность. «Есть, получилось. Но этот голос такой знакомый, аж мурашки по коже. Отправляю в сеть только что отснятое видео и логи передачи крепости одному из лидеров времени вечности». «Даже интересно, что же теперь начнется?» В чате тут же замигали сообщения от настоящей анатари, шаккар, еще каких-то неизвестных мне игроков. «Александр!» «А вот, похоже, и остальные члены нашего отряда заметили мою небольшую импровизацию».